«Хорошо. Раз я тогда был прав, положись и теперь на меня. К тому же нам ничего лучшего и не остается, как начать работать. В Париже я чувствую себя как дома и знаю тут много хороших местечек». Он действительно хорошо знал все кафе, площади, дворы, заковулки, и к вечеру наша выручка достигла четырнадцати франков. Так прошло три дня». На мои вопросы хозяйка гостиницы ежедневно отвечала одно и то же. Барберена никто не спрашивал. Писем нет ни вам, ни Барберену. Наконец, на четвертый день она подала мне письмо. Это был ответ матушки Барберен. Вернее, тот ответ, который был написан по ее просьбе, так как сама она не умела ни писать, ни читать. В нем говорилось что незадолго до смерти мужа матушка Барберен получила от него письмо, которое она и пересылает мне, так как в нем содержится сведения о моей семье. — Скорее, скорее! — закричал матя. — Читай письмо Барберена! С замиранием сердца я дрожащей рукой развернул письмо. — Дорогая жена, я очень болен, лежу в больнице и вряд ли встану. У меня мало сил, а то бы я написал, как это со мной случилось. Но надо торопиться и сообщить о самом главном. Когда я умру, напиши в Лондон, Линклинс-Инн, Грин-Сквер, контора Гресс и Гелли. Этим людям поручено разыскать реми. О том, что стало с Рэми, ты можешь узнать от старого садовника по фамилии Акенн, который находится сейчас в Париже, в тюрьме Клиши, но не предпринимая ничего до моей смерти. Целую тебя в последний раз, Барберен. Я еще не успел кончить письмо, как Маттия вскочил и закричал «Едем в Лондон!» Я был настолько поражен известием, полученным в письме, что смотрел на Маттия, не понимая, о чем он говорит. «Если Барберен пишет, что найти тебя поручено английский конторе», продолжал он, «значит, родители твои англичане. Будь они французами, они не поручили бы английским юристам разыскивать во Франции своего пропавшего ребенка. А раз ты англичанин, тебе необходимо ехать в Англию. Это самый верный способ поскорее найти твоих родителей». «Может быть, лучше написать этим юристам? Зачем?» Легче договориться лично, чем письменно. У нас есть 43 франка. Это больше, чем достаточно для путешествия в Англию. В Булоне мы сядем на пароход, который доставит нас в Лондон. Разве ты бывал в Лондоне? Ты прекрасно знаешь, что нет. Но у нас в цирке Гассо работали два клоуна-англичане. Они рассказывали мне о Лондоне и выучили меня некоторым английским словам, Для того, чтобы матушка гассок которая любила совать свой нос в наши дела, не могла нас понять. Я буду твоим проводником в Лондоне. Я тоже немного учился английскому языку с Виталисом. Да, но за три года ты верно все перезабыл. А я его еще помню. Вот увидишь. Потом я хочу ехать с тобой в Лондон еще по одной причине. Какой? Если твои родители приедут сюда в Париж они могут не взять меня с собой. но ну, а если я уже буду в Англии, им неудобно будет отсылать меня обратно». Этот довод показался мне достаточно веским, и я тотчас же согласился ехать с маття в Лондон. Через две минуты наши мешки уже были увязаны, и мы спустились вниз, готовые к отъезду. Когда хозяйка гостиницы увидела нас, Она начала причитать. «Разве молодой человек не будет ждать здесь своих родителей? Это ведь куда разумнее. И кроме того, родители сами увидели бы тогда, как тут заботились об их сыне». Но ее красноречие не могло меня остановить. Заплатив за ночлег, я торопился выйти на улицу, где меня ждали Маттия и Капи. «А ваш адрес?» – спросила старуха. Я записал адрес конторы Гресс и Гелли в книгу. «В Лондон!» — закричала она. «Такие дети едут в Лондон, пускаются в дальнее путешествие по морю». На переход от Парижа до Блони нам потребовалось восемь дней. Мы неподолгу останавливались во всех больших городах, встречавшихся на пути, для того, чтобы дать несколько представлений,